а весна все не приходила на землю. Каждое утро вставал старик и смотрел на застывшее серое небо. Он знал, что каждый год приходит весна и что та детская сказка — неправда. Но недвижно стояли, отгородившись от всего толстой корой, деревья, и с неразрешимой болью думалось ему про дочь и ее любовь к волку. Боги оставили их, веснянка уже не поёт. Как-то мгновенно без ручьёв стаял снег, ночи держались холодные, земля засохла, к корням не подходила влага, и всё не было дождя. Веснянка смотрела из окна. Над лесом было ровное, гладкое небо. Отец ушёл то ли в поле, то ли в лес. Быть может, он хотел найти признаки приближающейся весны. Они не говорили о том скрытом горе, поселившемся в их селе. Но каждый думал, откуда появилась эта порча, как ушла от людей их радость. Ведь были они любимы солнцем. Веснянка видела, как отец мучился этим, иногда смотрел на нее и ждал, не запоет ли она. Когда она не вышла встречать птиц, он ничего не сказал. Да и как-то не заметили все, как те прилетели. Трава вылезла жухлая, и главное, не было солнца как будто зима и не кончалась. Весна прячется. Не вдохнула во всё кругом свою особую светлую красу, не гладила пальцами травы, не передавала им тяги к солнцу, не расправляла лепестки цветов, не трогала почек. И первая зелень родилась желтой и слабой. Но где-то все же она есть, может быть, за мокрыми кустами бродит. И вдруг веснянка поднялась. Надо куда-то пойти. «Надо разыскать весну!» Она надела белую до допят рубаху, которую носила в юности ее бабка, когда ходила за тайными травами, и вышла из избы. Было еще рано. Босая шла девушка по мокрой земле к заветному холму. Кругом по низинам среди кустов стоял туман. Она шла, потому что ей нужно было куда-то пойти, позабыв про все, протянув с мольбой руки. Ей нужно было остаться наедине с собой и со всем миром, чтобы в душе что-то родилось и прояснилось. Земля холодила ноги. Уйти. Задуматься. Она подходила ближе к ерилиной горе и сильнее чувствовала, что весна все же где-то таится. Темные ветви тянулись, жалкая трава внимательно напряглась. Веснянке пришло чувство своей причастности ко всему этому – Сейчас, когда у нее ничего не осталось, даже себя, земля все-таки была рядом, ждала ее. Тишина стояла, необыкновенная. Девушка будто заново увидела, стоя на вершине холма, дальний лес, реку. Нет ни боли, ни страха, ни надежды. Влажный туман медленно наползал оттуда, где зеленели первые листья. Весенний запах поднимался вместе с ним из земли. Она скрестила на груди руки и осталась наедине с весной. Ей ни о чем не думалось. Она не искала какой-то тайны, как раньше. Ей нечего было ждать. Ее любовь была страшной, и сама она теперь другая. Туман всё больше клубился, Вот он дополз до родника, запутался, в вывах, как-то странно осветлел. Веснянка явственно услышала, как сильно зажурчала вода, осветилась, туман зашевелился, слегка разошелся, и из светлой полосы, поднимавшейся из источника, появилась она. Та, которую многие никогда не видят в своей жизни. Она мягко раздвинула туман, спустилась на озеро, и, отражаясь в нем, Смотрела на Веснянку. И пока так смотрела на нее, что-то легкое стало оживать в душе, беззаботное, как весенний ветер, будто та любовь стала чистую и растворялась, растворялась. Веснянка видела только ее глаза. В них была затаенность знания того, как лопаются почки, как раскрываются цветы. Сама она была как тонкая, хрупкая девочка, главное — это глаза. Она тихо протянула руку, и на дереве лопнули почки. Подняла руки над головой, и показались птицы. В тех глазах было знание, как рождается жизнь. Извечно. И веснянка поняла. И тогда упала на колени и протянула к ней руки. Почувствовала, как поднимается из земли пар, как тянутся цветы и ощущение лезущей травы и вековечно рождающейся жизни, пронзила ее. Туман заклубился, загустел. Когда веснянка очнулась, около нее стоял отец. «Ты вовремя пошла на холм, посмотри, как все расцвело!» «Да, отец, только вот плохо, что гроз нет, дождя не будет, все погибнет».